Рассказывает старший лейтенант Васильев. Нас подняли вечером, группа уже наладилась было отдохнуть. Только что вернулись с пробежки, и ребята слегка расслабились. По всем прикидкам следующий выход намечался только через неделю, и времени в принципе хватало, чтобы прийти в себя». Однако же, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В дверь стукнули, и на пороге нарисовался посыльный. И только что вернулся из штаба и. Товарищ старший лейтенант, вас срочно к майору вызывают. Что так, на ночь-то глядя? Да вроде бы вылет намечается. Это еще куда? Не знаю. Только товарищ майор сам только что из штаба вернулся и срочно за вами послал. Командир, у нас был дядька суровый, а посему мешкать не следовало. Быстро дошагав до его дома, я постучался в дверь. — Разрешите, товарищ майор? — Давай, не задерживай, уже целый час как тебя жду. — Так только с пробежки вернулись, товарищ майор. «Почему-то всегда, когда ты мне нужен, ты со своими архаровцами где-то бегаешь». «Ладно, ближе к делу». «Там...» Палец майора указал на потолок. «Что-то опять напортачили. Короче, надо срочно отыскать и вывести из немецкого тыла радиста из разбитой группы. Радист ранен и идти сам не может». Что-то там у него важное есть. Неизвестно, что именно. Документы какие-то, хрен его знают. И толком так ничего и не пояснили. Но что-то очень важное, судя по спешке. Приказано не останавливаться ни перед чем. Обещали любую возможную помощь. То есть, если я попрошу полк тяжелых бомбардировщиков для прикрытия, дадут? И все? — Я думал, тебе еще и танковый корпус поддержки нужен, а тут всего лишь полк-ТБ. Ты хоть передо мной-то дурака не валяй. — Виноват, товарищ майор. То — То-то же. Помощь, конечно, будет. Не полк-ТБ, но и с голой задницей не пошлют. — Ну, и на том спасибо. Теперь смотри сюда. Майор развернул карту. Вот где-то тут, если верить полученным сведениям, находится этот самый радист. Группа вся погибла, так что он тут один. Правда, есть данные, что где-то там могут быть еще несколько человек наших бойцов. Но эта информация требует проверки. В любом случае, твоя задача – доставить документы сюда. А радист и бойцы, если они там есть? По обстановке посмотришь. Сам понимаешь, фронт не сегодня-завтра может двинуться. Куда? Хрен его знает. Тащить его на носилках через фронт? Глупо. И сам не пройдешь, и его не спасешь. Ну, посмотри, может быть, удастся его где-нибудь в деревне, у местных жителей пристроить. «Понял? И не смотри на меня так. Я тоже не злодей из романа. Все понимаю». «Своих бросать нельзя. А если вытащить его не сумеешь?» «Тогда что? Молчись? То-то. Бойцов этих с собой забери. Тут уж с ними все и без вас решат. Но если будут они тебя тормозить, оставляй и их нафиг. В штабе ясно сказали, самое главное — это документы. Усек?» «Так точно». Вот тебе пароль для опознания. Маршруты движения и ориентиры на местности. Посмотри. Что неясно, спрашивай. Ориентиры грамотные, прописаны четко. А вот маршрут странный, извилистый какой-то. Там и по-другому можно пройти, короче гораздо. Зачем такие петли рисовать? Непонятно это. Не тебе одному. Я тоже этот вопрос задал. — Мне ответили — мины. Местность заминирована. — Чем же? Насколько я помню, в этих лесах никто и не воевал даже. — Стороной фронт прошел. У этого радиста там что, склад под рукой? — Минировать он, значит, может, а вот ходить не может. — Значит, это может, раз про мины написали. В любом случае, идти надо только этим маршрутом. В штабе подтвердили. Иначе встречи не будет. Радист на связь не выйдет. прямо такие не радист, а гений конспирации. Где вы только таким штукам выучить-то успели? И мины ставить, и лабиринты устраивать. Кто это такой умный? — отыскался. Сейчас ты еще удивишься. Это женщина, сержант Барсова. — Вот как? И сколько же она там лежит, одна в лесу? — Да уж прилично, неделя точно прошла. — Так может, она уже и того не лежит? — Все может быть, и это тоже. Вот на месте и поглядишь. — Ладно, выброска сегодня ночью, на сборы вам два часа. Машина к нам уже вышла. Пойдете в составе группы бомбардировщиков, у них в 50 километрах оттуда цель имеется. Они бомбить будут, а вас под шумок выбросят в нужной точке. Оттуда вам пару часов ходу до места. К утру уже все сам и увидишь. Так что к обеду жду от тебя сообщения. Не тяни, а то мне всю плешь пройдет сверху. Одновременно с тобой будет сброшена группа прикрытия. Их задача — оказать тебе помощь, ну, в случае чего. Условия связи с ними и маршруты их движения — вот тут. Они будут между тобой и предполагаемым направлением подхода сил противника. На место встречи их с собой не бери. После завершения операции они уйдут, у них и своя задача имеется. Вернувшись назад, я объявил построение, на котором и сообщил ребятам радостное известие. Минут через сорок мы были уже готовы, а еще минут через двадцать за окном просигналил подошедший грузовик. Мы быстро загрузили снаряжение и вскоре уже тряслись в кузове по пути на аэродром. По дороге я продолжал размышлять, над полученным заданием, не скажу, чтобы оно было слишком сложным. Мои ребята уже имели за своей спиной почти десяток ходок в тыл противника и заслуженно считались бойцами опытными. Правда, с парашютами мы прыгали всего дважды, но зато ногами исходили, ух, дай бог, всякому. Поэтому с точки зрения возможностей «Дойти и найти» — данное задание у меня не вызывало особенных эмоций. Координаты есть, место безлюдное, населенки рядом нет, а значит и немцев быть не должно. Нам уже приходилось выводить из немецкого тыла отставших бойцов. Один раз даже целого полковника вывели, точнее выволокли на себе, благо идти он не мог вывихнул ногу уже около немецких траншей. Зато мужиком он оказался нормальным. Накатал благодарственное послание в штаб. Майор недавно обмолвился мне, что в итоге двоих ребят представили к награде. Так что вытащить этого радиста, точнее радистку, можно было бы и попробовать. Если бы не эта непонятная мне спешка но что там могло быть такого срочного личное секретное послание фюррера бред конечно обычная разведгруппа вроде нас далеко в тыл не уходят ну что там такого можно накопать данные о передвижении немцев так они за неделю уже устарели чего ради такой сырбор я еще понимаю что если бы стояла задача вытащить ее к нам в тыл. Так нет же, бумажки главнее. А человек... Спасибо за службу, сержант, и счастливо оставаться, так что ли? Она же там уже неделю, почти нас ждет. И как я ей в глаза после этого посмотрю, как у человека последнюю надежду отнять? Видимо, мои размышления были достаточно явственно написаны на лице Ибо минут через пять ко мне посел старшина Магутов.